— Привязать коня не забыл? — напомнил Егор вполголоса. — А чё его привязывать? — отмахнулся Васька. — Лангет не хуже нас соображает. — Далеко от палаток не отойдёт. Егор вспомнил старого карата и кивнул. — Лошадей вывели? — допрашивал сына Стёпка. — А то! — Вычистили? — А то! — Воду поменяли? — А то!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 или убрать за собой, если промахнулся. Трудно, да? Нет, это делают единицы. А изрезанные сиденья автобусов А разбитые и сцарапанные лифты? И виновата опять-таки государства А что до этого мальчишки? Она кивнула головой в темноту. Конечно, социальная политика нашего государства притчево языцах. Что делать? Ждать, пока у государства совесть проснется?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 Ника. И откуда ты такая взялась? Расстроила душу. Ему никто не ответит.